Как и накануне, Черити проснулась еще до рассвета. Она молча слушала и не могла понять, что слышит. Потом до нее дошло. Ее разбудили шаги. Она прислушалась снова. Но в доме было тихо. Она встала с постели, подошла к двери и выглянула в холл. Пусто. После минутного колебания она прошла в комнату Бретта. Над простыней виднелись его волосы. Если он и ходил во сне... то до того, как она проснулась. Сейчас он крепко спал. Черити вернулась к себе и села на кровать, глядя на белую полосу горизонта. Она думала о принятом ею неизвестно когда, возможно, во сне решении. Теперь при первых лучах солнца она могла заново взвесить его. Она не соглашалась с Бретом по поводу своей сестры. Ей казалось, что он, может быть, наученный отцом, преувеличивает. Но прошлым вечером она сама принялась рассказывать Черити, сколько все это стоит. Бьюик, цветная приставка Sony, паркет в коридоре. Холли словно взвешивала на всех этих вещах невидимые ярлычки с ценами. все еще любила сестру. Холли была добросердечной, радушной, импульсивной. Но ее жизнь действительно навсегда сохранила отпечаток их нелегкого детства в Мэнской деревне. Она боялась рассказывать Холли, как добивалась у мужа разрешения отправиться в эту поездку, а он угрожал ей ремнем. Боялась потому, что реакция сестры была бы, скорее всего, гневной, а не сочувственной. Почему гневной? Да потому что сестра всем своим домом, всеми этими Бьюиками и Сони показывала ей, на что она променяла такую жизнь, выйдя замуж за Джо Кембера. Она боялась говорить ей все это. Гнев не решит ее проблем. Муж — это ее проблема. И Бред тоже. За последние два дня она больше и больше убеждалась в том, что он сам сможет воспитать себя без чьих-либо влияний. Поэтому развода не будет. Она просто продолжает свою необъявленную войну с Джо за мальчика. В своей тревоге насчет того, что Бред перенимает привычки отца, она забывала, что у него есть своя голова на плечах. Бред замечал гордость Холли своими кредитными картами. Она надеялась, что в один прекрасный день Бред заметит, что его отец садится за стол в шляпе. День обещал быть жарким. Она надела халат. Ей хотелось принять душ, но придется ждать, пока проснутся остальные. Они здесь чужие. Теперь и лицо Холли казалось ей чужим. Лицо это лишь слабо напоминало фотографии из этого альбома. Им нужно вернуться назад в Каслрок, рок в дом на дороге номер три к Джо. Пусть все остается как было, так вернее. Она вспомнила, что после семи нужно позвонить Альви. Он в это время как раз завтракал.